На его лице появилось неподдельное презрение и превосходство. Но, конечно, папу, наловчившегося перекачивать денежки из-за родины в европейские банки гораздо более изящно даже виртуозно, подобная незатейливая пошлость способна была лишь рассердить. «Одним словом не следует собственными руками создавать мученика», — продолжал отец нации. Гораздо предпочтительнее доставить его сюда живым и предать беспристрастному суду. Вполне возможно выяснится, что карманы у него были набиты даже не долларами, а золотыми южноафриканскими рандами, полученными от тамошних расистов за предательство интересов нации. «Уж это наверняка», — подумал Мазур. Ум-танги этот эмигрантский пророк быстренько сознается, что продал страну даже не юаровцам, а марсианам, и даже портреты их нарисует в два счета. «Вы хотите отправить туда группу?» — спросил Мазур. Но, «Ну, разумеется», — безмятежно сказал папа. «Вы правильно заметили, есть точная привязка к месту и времени». В тех местах нет военных гарнизонов нет пограничных сил впрочем как и с нашей стороны граница чисто условное понятие. там уже лет двадцать тишина и покой они не нападут потому что гораздо слабее и мы не нападем потому что у них приграничных районах нет ничего интересного ни полезных ископаемых ни даже деревьев с ценной древесины. «Скудные земли, чахлые сельскохозяйственные области!» Мазур сказал деловито. «Но если его кто-то опекает, к нему могли и представить охрану?» «Безусловно», — кивнул папа. «Но вряд ли особенно уж многочисленную, большой отряд. Появись он в этом захолустном городишке, непременно привлекая их себе внимание». «Но нам ни о чем...» Подобно тамошняя агентура пока что не сообщала. Достаточно десятка опытных людей на паре легких вертолетов. Молниеносно туда нагрянуть, справиться с охраной. Если она есть, выдернуть паршивца и уйти в джунгли. Джунгли там почти вплотную подступают к городку. Но заросли не такие уж буйные. Есть места для посадки всего-то в мире от городка. «Ничего нереального. Верно?» «Очень простая операция». «Пожалуй», — сказал Мазур и осторожно добавил. «Вы хотите сказать, что мы...» «Нет, нет». Папа энергично поднял ладонь. «Мы вполне можем справиться своими силами. Есть один толковый лейтенант из парашютного батальона». «Я полагаю, если он возьмет четверых солдат, этого будет достаточно. Столько же своих прихватит или он?» 10 человек. Этого хватит». Он помолчал, потом как-то странно глянул на Мазура. «Но и вы мне там будете необходимы. Вы один». «Зачем?» — спросил Мазур. Папа снова поморщился, как от кислого. Видите ли, полковник, наталья рвется командовать группой. Ну, разумеется, чисто номинально, и тем не менее, сложилось так, что я не в силах ее переупрямить. Опять-таки, некоторые наши народные традиции, представляющие женщинам изрядную свободу, она не просто женщина, она молодой политик, мой ближайший сподвижник. И аргументы, которые она выдвигает, в принципе, довольно весомые. Если окажется, что она лично руководила операцией по захвату врага, нации, это прибавит ей авторитета в стране. Пока что она ничем серьезным себя не проявила. Руководство женским союзом этого мало. А вот руководство подобной операции в глазах народа сделает ее настоящей а микоте в старину так называли воительниц, командовавших женскими военными отрядами. «Вынужден признать, с точки зрения пропаганды, это достаточно сильный ход. Она неплохо придумала. Она очень умная девочка. Из нее, пожалуй, и в самом деле получится недурной политик». Мазур с сомнением повертел головой – «Я понимаю», — сказал отец нации. «Некоторый риск существует, но в конце концов она не столь уж изнеженная барышня. Не раз охотилась в джунглях, неплохо стреляет, прошла месячную подготовку у парашютистов. Женский отряд, который она формирует, — это всерьез». «А нельзя ли устроить все гораздо проще?» — спросил Мазур. Опять-таки руководствуясь здоровым цинизмом. Папа понятливо подхватил. Не пускать ее туда, просто объявить, что она командовала? Я об этом сразу подумал. Увы, такой вариант не проходит. Во-первых, десять человек будут знать, как все происходило на самом деле. И нет гарантии, что они смогут навсегда удержать язык за зубами. А сделать так, чтобы после возвращения сразу со всеми десятью произошел какой-нибудь несчастный случай, нерационально. Все-таки чертовски ценный человеческий материал. Во-вторых, она сама ни за что на такое не согласна. Категорически намерена участвовать. Он хитро улыбнулся. «Полагаю, вы уже успели узнать ее характер?» Мазур постарался сохранять полнейшую бесстрастность. Очень похоже, папа уже кое-что знал об их отношениях. шило в мешке не утаишь. Вроде бы не выглядит рассерженным, но поди догадайся, что у него на уме. Этак тьфу-тьфу-тьфу, и сам заполучишь в спальне рогатую гадюку. Или обойдется. у тех же вековых народных традиций. Натали о них кое-что рассказывала. Здесь испокон веков смотрели сквозь пальцы на то, что незамужняя девушка вовсю хороводится с хахалями и даже порой от кого-то из них рожает. Эта замужнюю, обнаружившая измена, имеет право прикончить не только муж, но и близкий родственник. Будем надеяться, что она не врала, что папа и в самом деле, как уверяют со всех сторон, большой приверженец старинных традиций. «Да», — сказал Мазур с чувством. «Если уж она вобьет что-то себе в голову...» «К тому же, как я уже говорил, очень умное решение с политической точки зрения», — сказал папа. «И все-таки я беспокоюсь самую чуточку. Это как-никак не охота в джунглях. Это серьезнее. Потому-то и понадобились вы. Ваша задача — ни во что происходящее не вмешиваться». Там будет достаточно народу, чтобы справились и без вас. Вы будете охранять Натали, не отступая ни на шаг. Ваша единственная задача – охранять Натали и постараться, чтобы она не лезла в первые ряды. Вряд ли это так уж сложно для человека с вашим опытом и подготовкой». «В принципе, ничего особенно сложного», – сказал Мазур но мне придется поставить в известность начальство. «Просто поставить в известность или попросить разрешения?» – прищурился папа. «Честное слово не знаю», – сказал Мазур. «С одной стороны, у меня есть распоряжение выполнять все ваши приказы по части охраны и безопасности. С другой, речь идет о рейде на территории соседней страны, Что они решат, я право не знаю. Сколько у меня времени? Сутки, — решительно сказал папа, — и не более. Иначе придется, в соответствии с его расписанием вещания, ждать еще три дня. А время, мне подсказывает, чутье работает против нас. — Вам придется куда-то съездить? — На корабль, в посольство. — В посольство, — сказал мазур Не стоило посвящать папу свои секреты и уточнять, что подобную санкцию может дать и Лаврик. Вполне по его полномочиям. В конце концов, предстоит не шлепать президента соседней страны и не переворот там устраивать, всего-навсего слетать за полсотни километров от границы, прихватить этого радиохулигана и привести сюда». Лаврика светить не стоит. Ему еще здесь работать и работать. Пусть и дальше пребывает в неведении, кто на самом деле руководит группой. «Я понимаю. Вы военный человек», — кивнул папа. «Хорошо, идите. Пока будете ждать ответа, посмотрите снимки». Он подал Мазуру тоненькую папку. «Карты, снимки. Изучите место, где предстоит действовать. если Вам дадут санкцию, сэкономите время. Раскрыв папку, Мазур глянул на лежавшую сверху фотографию и моментально определил, что это аэрофотосъемка и очень качественная. У папы нет ни единого самолета, способного делать с приличной высоты снимки столь высокого качества. А вот у французов как раз есть. Они здесь иногда садятся на дозаправку. Значит, и французские спецслужбы в игре. Мукузели в самом деле смотрятся серьезной угрозой, с которой решили развязаться, не теряя времени. Кто же сюда лезет? Американцы? Англичане? Ладно, в конце концов, не его это забота. Разгадывать подобные ребусы. В гостиной у Лаврика он обнаружил прямо-таки идиллическую картину. На столике стояла бутылка вина и два бокала. Сам Лаврик в вольной позе расположился на диванчике с гитарой и, перебирая струны, задушевно напевал. «Так пусть же красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой. С отрядом флотским товарищ Троцкий нас поведет...» последний бой. Он уверял, что первое время пели именно так. Была у него привычка раскапывать давным-давно забытые песни и не всегда идеологически выдержанные с точки зрения сегодняшней генеральной линии. «Амазонка Жульетт, она же среди своих, Жулька». Безмятежно возлежала на этом же диванчике, положив голову на колени Лаврику. На сей раз она щеголяла не в форме, а в коротком, алом платьице. «Панкратова на них нет», — подумал Мазур лениво. Лаврик убрал пальцы с жалобно блямкнувших струн и уставился на Мазура со вполне предсказуемым удивлением. но «Ну, чего вылупился?» — спросил Мазур по-русски. — Почетного легиона не видел? — Обалдеть! — покрутил головой Лаврик. — Кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. — За вчерашний подвиг? — А то, — сказал Мазур. — Отписываться тебе придется, да знаю жульет лениво, перекатив голову, протянула. «Ребята, это невежливо, разговаривать при девушке на языке, которого она не понимает. Или тут военные тайны?» «Они самые», — сказал Мазур. «Вы же сами на службе, мадемуазель Жюльетт, должны понимать». «Ну тогда ладно», — сказала она так же лениво. «Выпьете потом с нами, Сирилл. Правда, Констант, настоящий шансонье?» Он мне только что объяснил, что поет сейчас старинную любовную балладу. — Констант у нас кладезь талантов, — проворчал Мазур. — Можно вас на минуту, шансонье? Плотно прикрыв за собой дверь кабинета, Мазур помолчал, выразительно глядя на Лаврика. Тот спокойно сказал «Валяй». Жучков я сегодня поискал. Опять нашелся один. Лягушатники шкодят, конечно. Кто бы у папы в охранке русский язык знал? Чисто. Нужно отправить срочный запрос, сказал Мазур. Папа собрался послать группу через границу, чтобы приперли оттуда сувенир в виде мукузели. Предлагает соучаствовать, потому что туда идет Натали и мне ее охранять. — Так, — сказал Лаврик, — интересные дела. Не надо никакого запроса. — Благословляю. — Если честью просят, надо сделать людям приятное. Они тебе вон какую блямбу повесили. — Уверен? — спросил Мазур. — Хватит твоей компетенции. Лаврик прищурился «Абсолютно уверен, потому что, скажу тебе по секрету, папа делает работу за нас. Когда они собираются?» «Где-то через сутки, я так понял. Вот и прекрасно. Нас планировали бросить на это дело где-то через неделю, потому что этого виртуоза эфира и в самом деле пора призвать к порядку и допросить хорошенько». Так что можешь отправляться. Это у тебя, как я понимаю, цидулька на орден? Вот, и запакуй ее вместе с орденом, а также свои железки и все, кроме бритвенных принадлежностей и шмоток. Потом отвезем в посольство. А нафига? Товарищ Панкратов в приказа о ударился, сказал лаврик с усмешкой. Вилина оставить при себе только бритвенные принадлежности и одежду, а все прочее сдать на хранение в посольство. Журавель, домино, покоит, матерясь. Там же на коробке написано по-русски, где произведено. Пара книжек у ребят была, транзистор отечественные еще всякие мелочи. Все велено на хранение в посольство, конспирации для... Это приказ номер один. А еще есть и номер два. Находясь в нежилых помещений по-русски между собой не общаться, да и в помещениях воздерживаться по мере возможности. Что смотришь? Я вполне серьезно. Он что, с пальмы упал? Головушкой стукнулся? Да нет, сказал Лаврик философски. Он функционирует в рамках политического руководства. Нужно же ему хоть парочку приказов отдать и отчитаться об отдаче таковых. Иначе не солидно получится, никаких недостатков не вскрыл, никаких указаний не отдал. свое мнение о товарище Панкратове Мазур выразил кратко и энергично. «Удивительно точное определение», — сказал Лаврик. «Но что ты тут поделаешь, если его руководящие указания следует выполнять? В том случае, конечно, когда они не касаются чисто наших дел. Он, зараза, на мою гитару покушался. Но я с честными глазами отрапортовал, что она здесь куплена. Благо на ней никаких херлыков нет. Ничего. Вот явится он сюда на прием. Я уже с Жулькой поговорил, чтобы подыскала кандидатку» такой, от которой не вывернется. Будет компра, точно тебе говорю».